Завтра отправлюсь в Геленджик. При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемоданы, отпустить извозчика, я стал звать хозяина. Молчат. Стучу, молчат. Что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет 14. Где хозяин? Нема. Как совсем нету? Совсем. А хозяйка Побегла в слободку. «Кто же мне отопрёт дверь?» сказал я, ударив в неё ногою. Дверь сама отворилась. Из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднёс её к носу мальчика. Она озарила два белые глаза. Он был слепой. Совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвижно, я начал рассматривать черты его лица. Признаюсь,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 и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. «В тот день немые возопьют, и слепые прозрят», — подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтобы не терять его из виды. Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман. Едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля.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 Только что смерклась, я велел казаку нагреть чайник по походному, засветил свечу и сел у стола, покуриваясь дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрыпнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной, и я вздрогнул и обернулся. То была она, моя Ундина. Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои,